Глава 16. После обеда Сьюзен заехала в городское отделение Гарда, чтобы рассказать Тервину об идее матери. База опухли. Что ж, Ирландия не зря зовётся мировым лидером фармацевтики. Вот такие стратегические находки и помогают ей оставаться на вершине этой многомиллионной индустрии. Заботиться, отслеживать, тестировать. И в конечном итоге спасать жизни. Она ощутила порыв гордости за свою страну и в таком настроении подрулила к зданию полицейского участка. После полуденное солнце уже перевалило за крышей, дворик, в котором стояло управление, разделился пополам. Причудливая игра света и тени на миг заворожила её, когда она рассматривала красные кирпичные наличники вокруг окон здания. Интересно, за каким окном сейчас Ирвин? Она вошла в полицейское управление и поздоровала секретарю, молоденькой девушкой с аккуратным каре, которая с интересом оглядела с Юзом и, кажется, узнала её по голосу, но не подала виду. Ирвин нашёлся в кабинете, где кроме него сидели еще четверо полицейских. Увидев Сьюзан, сержант под любопытствующими взглядами коллег направился ей навстречу. «Я как раз хотел сделать перерыв. Не хочешь где-нибудь перекусить?» — предложил он, и они вышли наружу, а потом прошли до главной улицы и сели в первом попавшемся кафе. «Я пришла кое-что тебе сказать», — начала Сьюзан, глядя, с каким аппетитом он уплетает сэндвич с индейкой, запивая апельсиновым соком. Сама она не стала делать заказ. Наверное, для этого не самый подходящий момент. Она кивнула на тарелку, но мне кажется, это важно. Вчера я разговаривала с матерью, и она упомянула, что в Ирландии существует база. Она запнулась. База опухолей. «Продолжай», — энергично кивнул Ирвин, продолжая жевать. «Ну, так вот». воодушевлённо продолжила Сьюзан. «В неё заносятся все опухоли, точнее, все пациенты с опухолями, которые есть в Ирландии. Данные поступают прямиком от лечащих врачей из раковых отделений, отделений лучевой терапии. В общем, отовсюду, где счислятся или проходят лечение такие больные». «Хм, никогда не слышал о таком. Твоя мама просто кладезь полезной информации». «Да, это точно», — улыбнулась Сьюзан. Я поискала информацию в интернете выяснила, что подобных баз в Ирландии несколько. Что если бы вы могли сделать запрос? Вдруг Питер Бергман числился в одной из клиник. Но ну, если предположить, что он жил здесь, с таким обширным поражением органов, он просто не мог не обратиться хоть к какому-то специалисту. Это отличная идея, Сьюзан. Я рада, что могу помочь. А еще я подумала, что те 40 евро... Погоди. Скажи, что ты делаешь вечером?» Перебил он ее и, доживав последний кусок мягкого хлеба, вытер салфеткой губы. «Сегодня?» «Вроде ничего». «Отлично. Тогда я приглашаю тебя на ужин». «Ирвин, прости, но людные места...» «Я не очень люблю, когда вокруг много...» «А, нет, ты меня не поняла». «Я приглашаю тебя к себе. Восемь вечера. Теллинг-стрит, 39 Увидимся». И, бросив взгляд на часы, он спешно поднялся, опережая ее возражение Без пятнадцати восемь Сьюзан стояла у дверей дома Ирвина Дели. Типичный, двухэтажный, самый обычный кирпичный дом, мимо которого в другой день она прошла бы не заметив. Но сейчас она смотрела на постройку с волнением. Она не знала ничего о его хозяине, кроме профессии. Есть ли у него собака, кошка? Кто знает, может, он женат, и у них дети. Это самое обычное приглашение на семейный ужин. Сьюзен не могла вспомнить, видела ли на пальце сержанта обручальное кольцо и, устыдившись своих мыслей, поспешила позвонить в дверь. Ирвин открыл не сразу. И Сьюзен даже пришлось отойти подальше и проверить, пришла ли она по верному адресу. Но тут щелкнул замок, и сержант появился на пороге в белой рубашке и мягких домашних штанах. Вид этих несочетаемых в обычной жизни вещей вызвал у Сьюзен непроизвольную улыбку, а Ирвин, не замечая этого, пригласил гостю зайти. «Иди в гостиную. Я сейчас». В доме, несмотря на раннюю осень, было хорошо натоплено, но помещение казалось необжитым. Создавалось ощущение, что в этом доме Чаще только ночуют, нежели проводят время. Лёгкий налёт пыли на каминной полке, потёртый диван с выцветшими подушками, старый ковролин — типичное жилище холостяка. Но еле упрекать в этом Ирвина, когда её дом выглядит почти так же. Ирвин вернулся с бутылкой красного вина и двумя бокалами. «Рагул скоро будет готово». Он разлил вино — И Сьюзан, присев за стол с двумя приборами, сделала глоток. «Нравится?» «Это шерас. Или сера, как кому нравится. Австралийская. Друг привез?» «Божественный аромат. Оно идеально подходит к мясу. Сама увидишь». Посередине стола стояла свеча, и, поймав взгляд сьюзен Ирвин поспешил убрать ее. «Не подумай ничего. Она всегда здесь стоит. «Все в порядке. Я люблю свечи. Можешь оставить», — добавила сьюзен и стала наблюдать, как Эрвин зажигает восковой фитилек, не весть откуда взявшийся зажигалкой. «Как ты? В кружевах с ног до головы?» — спросил ирвин присев напротив. «Что, прости?» «О, Господи!» Ну и фразочка вышла. Он смущенно хохотнул. «Я имел в виду те кружева, которые ты плетешь». «Ах, да!» — рассмеялась Йозан. — Кое-что начала, но никак не получается собрать узор воедино. Да и времени совсем нет. То одно, то другое. Время — самый драгоценный ресурс. Мне бы тоже его побольше. Проси. И тебе воздастся. Вполне возможно, что скоро у меня его станет даже слишком много. Руководство пообещало, что уволит, если я не прекращу копаться в деле Питера Бергмана. водка. Всё настолько серьёзно. Более чем. Теперь, когда я почти... Прости, когда мы... Ну, в общем, теперь, когда так много стало известно об этом мужчине, они хотят обрубить мне крылья. Тебе не обязательно делать это в эфире. В общем-то, да. Угрозы больше не повторялись. Слава богу, нет. Пойми, мне важно держать в курсе моих слушателей. Делиться с ними. Это мои самые близкие друзья. Я уверен, есть другие способы найти свою стаю. Сьюзан покачала головой. Сегодня, когда мы встречались на твоем перерыве, я не успела тебе сказать. Мне кажется, Питер Бергман хотел остаться в гостинице еще на одну ночь. Я предполагаю, что некто или нечто вынудило его уехать раньше, чем он планировал. Откуда такие мысли? В его кармане было найдено 40 евро. Помнишь? Помню детали моей работы. Так вот, ночь в отеле стоит именно 40 евро. Думаешь, это совпадение? Не знаю. Вполне вероятно. Но моя служба научила меня, если в деле слишком много совпадений, их нельзя игнорировать. Так и не игнорируй. Хорошо. Предположим, ты права. И он хотел прожить там еще немного. Что, по-твоему, это нам дает? Это означает, что у него был план. Понимаешь, есть разница, был у человека план или нет. Если Питер Бергман просто проезжал в Слайга и, остановившись тут, скоропостижно скончался, это одна история. А вот если он ехал сюда целенаправленно, то нам лишь нужно определить это. Какова цель его визита? Может, есть люди, которых он планировал увидеть, а, быть может, и увидел. Мы ведь ничего о нем не знаем. Я думаю, мы и не должны знать. Что ты имеешь в виду? Сьюзан. Он положил ладонь на ее руку и пристально посмотрел в глаза. Это дело подходит к концу. Питер Бергман скоро будет похоронен на городском кладбище. Как кто? под номером, как Джон Доу. «Ну почему же?» Ирвин склонил голову на бок. «У него есть имя. По крайней мере, то под которым он жил свои последние дни. Другого у нас нет. Но как? Мы не можем держать человека в морге вечность Тело нуждается в покое, И этот мужчина, кем бы он ни был, заслуживает упокоения, как любой другой человек с именем. Да, конечно, это правильно. Но разве вы не планируете дальше вести розыск? Планируем, но в штатном режиме. Мы сделали все, что могли, подключили Интерпол, разослали ДНК, зубную карту, фотографии, все безрезультатно. Даже черное уведомление, на которое мы делали основную ставку, осталось без ответа. Мы прошерстили все существующие базы пропавших и прибывших в страну. но мы не можем прыгнуть выше головы. Но осталось так много вопросов. Нельзя бросать это дело. Мы его не бросаем. Вот только есть и другие с Йозом. В данный момент мы расследуем одно и готовимся к тому, что полетят большие головы. Есть понятие приоритета. Я все поняла, — буркнул с Йозом. Давай не будем говорить в этот вечер о таких сложных вещах. Я сейчас принесу рогу. Я очень старался, и мне хотелось, чтобы ты оценила мои усилия. Он отодвинул стул и пошёл в сторону кухни, оставив сьюзен возмущённо пыхтеть от досады в одиночестве. Она оглядывала пространство гостиной, тщетно пытаясь найти следы хоть каких-то семейных связей Ирвина. Но каминная полка, в обычном доме заставленная открытками и фотографиями, была девственно пуста. На столике у дивана... Лежал только пульт от телевизора и потрёпанный спортивный журнал. Холодный расчётливый работяга. Бесчувственный чурбан. Хочет отмахнуться от нераскрытого дела, как от назойливой мухи. Как просто. Не раскрыли, надо списать в долгий ящик. Она фыркнула. В тот же момент Ирвин вошёл в комнату, неся блюдо с ягнёнком и овощами. Аромат по комнате разлился дивный. и Сьюзан почувствовала, как ее желудок сделал почти акробатический переворот. Когда порция рагу оказалась на ее тарелке, Сьюзан набросилась на еду, словно не ела три дня. Она проглотила ее в одно мгновение, почти не ощутив вкуса, и виновато уставилась на Ирвина. — Принимаю это как комплимент, — довольно улыбнулся он. — Очень вкусно. «Правда, обычные я не ужинаю, но у тебя настоящий талант», — искренне поразилась Сьюзан, ощущая, как во рту расцветает божественное послевкусие мяса с вином. Ну, хотя бы на несколько минут ты забыла о Питере Бергмане. Я не силен в психологии, но даже моих познаний хватает, чтобы понять, что тобой правит. Непростой интерес. Есть особая причина, «Для такой вовлеченности. Поделись со мной». Сьозан замялась, ухватив один локон, принялась накручивать его на палец. Сама не сразу поняла. Вот только к моему несчастью многолетние встречи с психологом научили меня самоанализу. Я не буду обманывать ни тебя, ни себя. Думаю, это как-то связано с моим отцом. Он погиб в океане много лет назад. Его тело так и не было найдено. Я помню день, когда видела его в последний раз. По небу бежали веселые облачка. Океан был совершенно спокоен. Ничто не предвещало трагедии. А потом даже обломков лодки не осталось. Ничего не уцелело. Или не нашли, не знаю. Как бы то ни было, нам пришлось хоронять гроб с его одеждой, без тела. Стоять над ним. произносить траурные речи, зная, что внутри никого нет. Я редко хожу на его могилу, не вижу в этом смысла. Сидеть рядом с надгробным камнем, под которым пустота. Я помню эту историю. Я не знал, что это твой отец. Мне очень жаль. Но почему его не нашли? Он никому не сказал, в каком периметре будет рыбачить. Опытные моряки не делятся координатами, чтобы никто не мог присвоить их улов. Поэтому никто не знал, где конкретно мой отец был в момент, когда произошло несчастье. Мы до сих пор не знаем, как он погиб. Как бы то ни было, это страшная трагедия. Когда я еще была маленькая и мир казался мне бескрайним, я часто представляла, как отца прибило к какому-нибудь отдаленному берегу Где он остался жить, среди туземцев или каких-нибудь маленьких человечков, как Гулливер у лилипутов. Разумеется, с годами эта сказка покинула мое воображение. На ее место пришло холодное осознание. Моего отца больше нет живых. Более того, его тело осталось в океане, его съели рыбы, Рыбы, которые, по нелепой иронии, были нашим ужином почти каждый день. Она горько хмыкнула. — И ты пытаешься? — Да, я пытаюсь. Стараюсь вернуть имя этому человеку, Питеру Бергману, потому что представляю, что где-то ждут его дети, жена и внуки. Он не мог появиться из ниоткуда. Я уверена, что где-то есть люди, которым он дорог. Да ты посмотри на него. Она схватила телефона открыла фотографию. Это лицо, такое смиренное, это не лицо негодяя, преступника или человека, который скрывается от налогов. Видно, что он был порядочным гражданином своей страны, семьянином, был кому-то дорог. А вы хотите вот так взять и закопать его, и просто забыть? Для нас это обычное расследование. Каких десятки? Каждый год. а вот ты слишком погрузилась в него. Это моя вина, мне вообще не стоило втягивать тебя. Только потому, что я принимаю его слишком близко к сердцу, я бы хотела, чтобы случай, что кто-то отнесся ко мне так же. Но ты не даешь возможности, — тихо сказал Ирвин. Ты никому не позволяешь приблизиться к тебе. Он коснулся ее руки и... но она инстинктивно одёрнула её и недоверчиво посмотрел на сержанта. «Хорошо. Я не хотел говорить тебе, но, видимо, без этого не обойтись». Ирвин выдохнул, а Сьюзену ставилась на него, ловя каждое слово. «Дело Питера Бергмана — с несчастного случая на дело о самоубийстве. И именно поэтому оно будет приостановлено». «Что?» — прошептала Сьюзан, не веря своим ушам и чувствуя, как возмущение растет в ней, подобно надвигающемуся шторму. — Ты сказал? Самоубийство? — Почему тебя это так удивляет? — изумился Ирвин, подтянув подбородок. — Все указывает на это. Питер Бергман не утонул, об этом говорят его чистые легкие. Он был тяжело болен. но не скончался от коллапса органов. Это странно, но все же. Смотри сама, Сьюзан, не злись, просто послушай. Он методично избавлялся от своих вещей, разбрасывая их по всему городу, чтобы никто не мог обнаружить его следы. Он назвался другим именем, чтобы не обращать своей смертью семью, если она была у него. Он выбрал место для последнего поступка. Акта принесения себя в жертву, он смирился перед неизбежным. Ему оставалось всего пара недель, не больше. А дальше все случилось бы ровно так же. Он бы умер. Но умер в мучениях В неизвестности там, где он, возможно, не хотел бы оказаться. В какой-нибудь больнице или в автобусе, либо в туалете автовокзал Сьюзан молча слушала. Лицо ее не выражало никаких эмоций. «Ты слушаешь?» «Да, да». Рассеянно кивнула она, не поднимая головы, разглядывая узоры, оставшиеся на тарелке от соуса. — Так официальной версии признано самоубийство? — Да. — Но как? — Самоубийство? — Каким образом? — Яд. Он вскрыл себе вены. — Что именно? — Какого рода самоубийство? — Прокашлялся Ирвин. Коронер не уверен. Официальным посмертным заключением является сердечный приступ. Сердечный приступ как причина самоубийства? Похоже, что так. Похоже, вы совсем не знакомы с логикой. Как, скажи, на милость можно вызвать сердечный приступ, не вводя себе в кровь никаких препаратов? А ведь токсикологический анализ чист ты сам сказал, То есть он выписался из гостиницы, а потом поехал на пляж, дождался заката, зная, что вечером у него обязательно случится сердечный приступ. Удивительное владение собственным телом. Ты будешь удивлена. Но такое возможно. Мы расследовали пару дел о незаконном получении страховки. Так вот, некоторые пациенты... «Да плевать мне на них!» — махнула рукой Сьюзан. Мы говорим сейчас о конкретном человеке. Питер Бергман вызвал сердечный приступ на берегу океана. Какой бред! Ну, ладно. А перед этим скрыл свою личность, избавился от вещей, наврал про адрес. Кое-что не сходится, но в целом так и есть. Мы думаем, что он отправился на побережье, а потом каким-то способом вызвал или дождался сердечного приступа. И вошел в воду. но не знал, что после полуночи здесь сильные приливы. Вода просто вынесла его обратно. Думаю, он не рассчитывал на это. Скорее всего, он хотел, чтобы после него остались лишь его вещи, которые никто не смог бы опознать, так как он предварительно срезал все бирки. «Как ловко ты все свел к единому знаменателю. Даже и не придерешься!» — Мы не можем копаться в несоответствиях в вечность, как я уже сказал. Пора двигаться вперед, и я хочу, чтобы ты приняла это положение вещей и тоже остановилась. — Прости, но я думаю, что хватит. — Ты для этого позвал меня, чтобы сказать, чтобы я прекратила. Признай, что тебе просто неохота добывать правду. Ты довольствуешься тем, что тебе скармливают твои ленивые подчиненные. — Это не так. «Питер Бергман не был самоубийцей!» «Ты не можешь быть в этом уверен. Могу. Мне не важно, что говорят его тело или предсмертные поступки. Даже голубой пакет или камера наблюдения, его золотой зуб и пять отправленных писем. Ты можешь списать это на самоубийство, мне тоже плевать. Только ответь, почему Слайга?» «Я не понимаю, что ты зациклилась на этом вопросе. Какая разница? Это мог быть любой другой город». «Вот именно!» — скрикнула сьюзен «Мог быть, но не стал! Мог быть! О, Господи!» Вдруг вскричала она. «Дело не в Слайга, ты прав, это всего лишь город, в котором он остановился. Но это не конечная точка его путешествия!» Что ты пытаешься сказать? Забудь про то, что я сказала, и не торопись закрывать это дело. Нам нужно искать причину не в Слайга. Нам нужно понять, почему он оказался в Россоспойнт. Добрый вечер, Слайга. В эфире Сьюзен Волш и истории, которые интересно слушать. По преданию, когда-то давно на территории нашего графства жили два великана. Они никак не могли поделить бразды правления над местностью, где было слишком тесно двоим. Их встречи оборачивались то ссорами, то битвами. Каждый хотел быть единственным правителем этих мест, владыкой несметных природных богатств, озер, кишащих рыбой, могучих рек с крутыми порогами, плодородных земель, полных драгоценных камней. Они жили на противоположных склонах Величественной горы, бычьи горы, если быть точнее, и как-то раз встретились у ее подножья и снова принялись спорить, кто сильнее и могущественнее. Ожесточенный спор вскоре перешел в драку. Два могучих тела беспощадно набрасывались друг на друга, обуреваемые ненавистью, стараясь нанести сокрушительные по силе удары. Они грохотали, как камнепад, один свирепее другого. И тогда поняли два великана, что им не найти истины, что каждому придется смириться с силой другого и уважать ее. Ни один не смог победить в этой схватке, так как были они равны в мощи своих мускулов и ярости. И тогда великаны решили, что повелителем станет тот, кто одним ударом, Расколет громадный камень. Они нашли самый крепкий, самый большой валун в округе, и первый великан нанес удар. Камень остался стоять непоколебимым. Тогда второй великан размахнулся, и что есть мочи громыхнул по неприступной тверди Валун раскололся на две части, и с тех пор так и остался стоять, разделенный надвое. Существует поверье, что если пройти через образовавшуюся щель три раза, камень сомкнется и убьет тебя. Не знаю, проверял ли кто-нибудь, насколько достоверна эта легенда, но лично я не знаю ни одного человека, который осмелился бы пройти сквозь расщелину три раза. Как вы все поняли, я говорю о сплит -рок. нашей достопримечательности расколотом пополам древневековом камне я не случайно вспомнила об этой легенде бывали ли у вас моменты когда обстоятельства зажимали это словно внутри такого камня с одной стороны одна его половина с другой другая Оказывались ли вы когда-нибудь перед выбором бездействует или пройти сквозь расщелину третий раз и посмотреть что же будет дальше? Убьет ли вас это решение, покалечит, или вы выберетесь оттуда другим человеком, обновленным, готовым к новым подвигам и свершениям. И у нас есть звонок. Доброй ночи, Гаррет. Рада вновь слышать тебя. Привет, Сьюзан. Звоню, чтобы спросить, готовишься ли ты к заплыву в следующем году. Ты дала мне обещание. О, как же я надеялась, что ты позабыл об этом. И как бы мне хотелось ответить утвердительно, но я и летом не плаваю, а уж осенью, когда вода такая холодная, тебе не обязательно лезть в океанскую воду, многие пловцы тренируются в бассейнах. Ну давай, не трусь, ты сможешь это сделать, я обещаю сопровождать тебя весь путь. Боюсь, это плохо кончится. Если уж я и соглашусь на это, то только при условии хорошей страховки в случае моей смерти. Надо же. Любопытно, что ты заговорила об этом. О страховке? Почему? Я иногда попадаю вечером на твои эфиры, и из того, что я слышал об этом деле о Питере Бергме, не могу сделать вывод, что дело тут именно в ней. Вот как? Не знаю, уместно ли об этом говорить в твоём эфире, Но я работал в одной страховой компании, и мы часто сталкивались с людьми, совершившими самоубийство в сложных финансовых обстоятельствах. Отчаявшиеся шли на этот шаг в надежде, что этот поступок закроет финансовую дыру. Но выходило ровно наоборот. Они не учитывали одного важного фактора. Самоубийство не оплачивается страховыми компаниями. Что ж... Получается, эти люди зря лишили себя жизни. Это так. И этот Питер Бергман, его поступки, они очень похожи на те, что совершил бы человек, у которого туго с деньгами. Решить финансовые проблемы одним махом. Вот на что это похоже. Любопытно. Полиция пришла именно к такому выводу, что это было самоубийство. Хоть я не согласна с этим. Но ты говоришь, что семья самоубийцы не получает компенсации в подобных происшествиях. Так вот же, по-видимому, тот мужчина знал об этом юридическом нюансе. Он попытался полностью уничтожить все, что помогло бы установить его личность, чтобы ни полиция, никто кто-либо еще не смогли опознать его. Если нет тела, то человек считается без вести пропавшим. В таком случае семья через какое-то время сможет получить страховку. Но он был неизлечимо болен. Зачем подстраивать собственную смерть, если ему и так оставалось несколько дней, и все случилось бы само по себе? Его семья так или иначе получила бы страховку. Ну, если рассматривать эту версию. Возможно, по этой же причине он мог скрывать свою болезнь от медицинских учреждений. Ведь, будь о болезни известной, его жизнь не стали бы страховать. Это первое, что проверяют подобные службы у аппликанта. Трудно сказать. Это лишь мое предположение. Я озвучил то, что пришло мне в голову. Не забивай свою. К тому же я звонил не за этим. Только хотел сказать, что жду тебя на заплыве в следующем году.